Эпилог В ставке шведского короля в Лунде воздух был сухим и неподвижным. В просторной комнате, обставленной без единого намека на роскошь, пахло воском, старой кожей и картами. Вдоль стен стояли простые походные сундуки. На дубовом столе, лишенном скатерти, громоздились бумаги. Молодой монарх Карл XII потертом синем мундире, заложив руки за спину, стоял над огромной, испещренной пометками картой Восточной Европы. Его лицо было мрачным. Перед ним лежали три документа, и каждый из них был горше предыдущего. Донесение о полном провале диверсии в Игнатовском, протоколы допроса, захваченного русскими полковника фон Штальберга, И, наконец, самый неприятный – подробный анализ трофейной фузеи московитов и перехваченные сведения о ее испытаниях. Тишину нарушил первый министр граф Карл Пипер, осторожно кашлянув. Он человек прагматичный и далекий от бряцания неоружием. Видел войну прежде всего в столбцах цифр и в строчках дипломатических депеш. И то, и другое не сулило ничего хорошего. Ваше Величество, провал нашей сети лазутчиков в Петербурге — это подлинная катастрофа. Мы лишились ценных людей и каналов влияния, которые выстраивались годами. Все пошло псу под хвост. Наши союзники в Лондоне и Гааге выражают, скажем так, «Настойчивое беспокойство! Они требуют от нас действий, пока русский медведь окончательно не освоился на Балтике! Их деньги, ваше величество, не бесконечны!» Рядом с Пипером стоял граф Арвид Горн, опытный генерал, чье лицо было выдублено ветрами многих походов. Он смотрел не на карту, а належавший на отдельном куске бархата уродливый затвор от русского ружья. «Деньги — это полбеды», — хрипло произнес он. «Я говорил с офицерами. Солдаты шепчутся о дьявольском огне. Они говорят, что русские стреляют без дыма и почти без звука. Это ложь, конечно, но страх имеет свойство множить небылицы». Наши ветераны дрогнули. Когда твои шеренги косят огнем, а ты даже не видишь, откуда он ведется, это подрывает дух похуже картечи. Их новые пушки бьют дальше. А это штуковина! Он ткнул пальцем в затвор. Перезаряжается втрое быстрее нашего лучшего мушкета. Наше главное преимущество — дисциплина и скорость огня — тает на глазах. Карл слушал. Его рука на эфесе шпаги медленно сжалась в кулак. Он не повернулся. Его взгляд был прикован к точке на карте с надписью «Санкт-Петербург». Наконец он произнес, и голос его был спокоен, но в этой тишине таилась угроза. «Довольно причитать. Я собрал вас не для того, чтобы вы оплакивали наши неудачи. А чтобы предложить решение, позовите остальных. Дверь отворилась, и в комнату вошли трое. Эти люди составляли мозговой центр короля, его ответ на русского чуда инженера Смирнова. Первым, тяжело ступая, вошел Кристофер Польхим, человек глыба, гениальный изобретатель и механик, которого в Европе уже называли «шведским да Винчи». За ним следовал молодой, но уже известный ученый Эммануэль Сведенборг, ассессор Бергс-Коллеги. Его острый ум был способен разложить на составляющие любую, самую сложную проблему. Замыкал процессию англичанин, сэр Реджинальд Хоук, военно-морской инженер, присланный союзниками в качестве наблюдателя и консультанта. Польхем, не говоря ни слова, подошел к столу и взял в руки щербатый осколок металла, часть разорвавшегося русского композитного ствола. Он вертел его в мозолистых пальцах с таким выражением, с каким энтомолог разглядывает невиданное насекомое, с брезгливостью и мрачным восхищением. — Ваше Величество! — начал он, и голос его был низок и ракочущ. — Я изучил все, что нам удалось достать. Этот Смирнов — одаренный ремесленник. Он мыслит по-иному, понимаете? Он строит нечто. Из его записей, которые нам так дорого обошлись, видно, что он понимает принципы разделения труда, и, боюсь признаться, — Даже основы металлургии, которые нам самим едва известны. Вот, — он поднял осколок. Они научились делать это. Чугун и сталь. Примитивно, грубо. Но это, черт побери, работает. Их сталь — сущий мусор, но их идеи... Их идеи опережают их же возможности на полвека. Дай ему наш металл, и мы получим пушки, способные разнести любую крепость. Его поддержал Сведенборг. Дело не в одной фузее, Ваше Величество, и не в одной пушке. Мы столкнулись с невиданным доселе феноменом, управляемым технологическим развитием. Пока мы пытаемся скопировать одно их новшество, они уже испытывают три других. Наша задача — не догнать, наша задача — перепрыгнуть через несколько ступеней разом. Нам нужен собственный проект, который сделает все их нынешние потуги устаревшими». Сэр Реджинальд счел, что настал его черед. «Король Георг готов предоставить золото и корабли для полной блокады Петербурга», — отчеканил он. «Но он хочет гарантий, что русская угроза будет устранена окончательно». «Мои донесения о новых пушках московитов и их береговых укреплениях вызывают, мягко говоря, серьезное беспокойство в Адмиралтействе. Мы не можем рисковать линейным флотом против неизвестного врага. Дайте нам гарантии, и вы получите все, что нужно. Нет гарантий — нет флота». Карл выслушал всех его лицо больше не выражало ничего, кроме концентрации. Он резко повернулся от карты и обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Хорошо. Вот мой ответ. Граф Горн, слушаю, Ваше Величество. План генерального наступления остается в силе. Мы должны уничтожить их армию в поле, прежде чем их мануфактуры заработают в полную силу. Мы вырвем змее жало, пока она не выросла в дракона. Готовьте армию. Польхем, Сведенборг, король перевел взгляд на ученых. С этой минуты я развязываю вам руки. Польхем, вы получаете чрезвычайные полномочия и неограниченные ресурсы. Немедленно приступайте к созданию королевской оружейной мануфактуры в Карлсбурге. Ее цель — создание оружия будущего. Задача — в кратчайшие сроки дать армии улучшенную фузею. Лучше московицкой. Используйте наше главное преимущество — лучший в мире металл. Сделайте наши полевые пушки легче и прочнее. Назовем его «Проект-1». Забудьте про русских. Работайте над казнозарядным оружием на основе немецких разработок. «Сведенборг, ваша задача — вся химия. Дайте нам порох, который будет стабильнее и мощнее всего, что есть у этого Смирнова». Наконец он посмотрел на первого министра. «Граф Пипер. Ваша работа самая тонкая. Старая шпионская сеть мертва. Хватит гоняться за чертежами. Если мы не можем украсть их секреты, мы лишим их возможности эти секреты воплотить. С этого дня главная цель нашей разведки — тотальная экономическая диверсия. Бейте по самому больному. Я хочу, чтобы у Смирнова — Земля горела под ногами. Срывайте поставки селитры из Малороссии. Подкупайте купцов, что везут им серу и ртуть из Европы. Устраивайте пожары на складах с углем и лесом, что идут на его заводы. Мы задушим их технологическое чудо в колыбели. Он замолчал. Затем снова подошел к карте. Его глаза горели холодным, яростным огнем. Этот Смирнов — достойный противник. Он сумел разбудить русского медведя. Тем лучше. Спящий медведь не интересен для охоты. Мы сразимся с ним, когда он будет в полной силе, и докажем всему миру, что шведская сталь и шведский дух сильнее любых колдовских фокусов московитов. Он обернулся к англичанину. Сэр Реджинальд, передайте вашим господам, Северный Лев готовится к прыжку. Этот прыжок станет последним для русского царства. Продолжение следует.